На площадке лестницы к Свану подошел метродотель, который куда-то отлучился во время его приезда. это поручила передать Свану, но это было уже час тому назад, в случае, если он еще приедет, что перед возвращением домой она, вероятно, заедет к Приво выпить чашку шоколаду. Сван тотчас же отправился к Приво. Но на каждом шагу экипаж его задерживался другими экипажами,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 из страха, как бы она не прочла в нем намека на рождающееся желание, и не перестала бы верить в его равнодушие, он потеряет способность даже думать о ней, слишком поглощенный подысканием предлогов, которые позволили бы ему остаться еще некоторое время вместе с нею и заручиться от нее обещанием, не подавая при этом вида, будто он очень настаивает,